Над головой висит скала, тон в тысячу, внизу темная бездонная пропасть, а тропинка шириной в две ладони. Или едешь по мостику через пропасть ищу, а мостик скрипит и покачивается. Лучшего способа закалки нервной системы и не придумаешь. Едешь от лета к зиме, на перевале в юго с ног валит, а вниз спустился снова жаркое лето. «Махнем, Шурочка, на помир там тигры водятся, шкуру тебе добуду и у кроватки подножки ножки постелю». «Нет, насчет этого... Погоди, Витенька, страшновато!» — признается Шура. От его рассказов у нее захватывает дух и, кажется, останавливается сердце. «Усова ничем не проймешь». Напивая что-то себе под нос, он садится верхом на коня и едет проверять службу пограничных нарядов, а в свободное время обложит себя книгами и работает. Но достаточно, чтобы его конь в течение двух дней не завернул в школе, как у ворот заставы появляется Шурочка, и, смущенно теребя кончик вздернутого носика, просит часового доложить дежурному, что пришла учительница и хочет видеть начальника заставы по очень важному делу. Почему-то особенно часто ее визиты на заставу совпадали с дежурствами Игната Сороки, шутника и забавника. При появлении Шуры он принимает официальный, до приторности, вежливый вид. Вытянувшись в струнку, смотрит посетительница пристально в глаза Лаконично отвечает. Начальник заставы лейтенант Усов заняты службой по охране государственной границы. Посторонним тревожить запретили. Да я же не посторонняя. Разве вы меня не узнаете? Никак нет. Странно. Шурочка еще в большем смущении пожимает плечами. Так точно, странно. Вы не можете себе представить, какая у меня скверная на лице память. Очень жаль, так точно. Как же вы с такой, с позволения сказать, скверной памятью можете служить в пограничных войсках? Никак нет. Я вам сказал, что у меня никудышная память на лице, но я очень хорошо слышу и вижу. Вы, может быть, признаете меня по голосу? Да, голос такой я где-то слышал, кажется, по радио. «Никак нет, товарищ Сорока, вы ошибаетесь. может быть, можно увидеть политрука?» Александре Григорьевне сразу неудобно вызывать по важному делу Клавдию Федоровну. Но коварный дежурный и тут начинает вставлять свои шпильки и путать все карты. «Никак нет. Политрук застава после очередного дежурства прилегли отдохнуть». А Клавдию Федоровну открывает Шурочка свой последний козырь. К сожалению, Клавдия Федоровна выбыла в город по личной надобности. После такого разговора у Шурочки начинают часто моргать ресницы, и кончиком туфли она сердито топчет ни в чем не повинный кустик. Видя это, сорока смягчает тонн, и предлагает гости повидать Олю с братиком, который вместе со старшиной Салаховым собираются варить куропаткины яйца. Предложение дежурного принимается с нескрываемой радостью. Шура бежит разыскивать ребятишек и начинает помогать в их детской кулинарии. А там, глядишь, сняв запрет, выходит Витя Усов, И все повторяется сначала до очередного путешествия лейтенанта Усова на Чукотский полуостров на собаках и оленях с переправы через быстротекущие реки на самодельном, примитивно устроенном плоту. Клавдия Федоровна, как старшая по возрасту, в их кругу относится ко всем этим житейским историям с теплотой, действительно материнской нежностью и заботой. Размолвки среди друзей она старается по возможности быстро устранять. Вчера, например, она пробрала основательно Шуру за ее нерешительность и капризы.